«Койотами, потому что я здесь босс! Усёк!» мирет несколько раз хлопнул в ладоши. «Великолепно! Так оно всё и было. Но, как говаривал примерно в те же годы великий Клинт Иствуд, Джон Уэйн не может выстрелить в спину, а я могу, что с удовольствием и сделаю». «Так как же все-таки насчет смерти, ребята? Учтите, я далеко не каждому даю право выбора». Бросаться на него было бесполезно, они это уже знали. Будимир ходил как чужой, не мычал и не телился, поскольку он все-таки птица, а не крупный рогатый скот. Принц решительно отстранил жихаря и шагнул вперёд.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 Мироед опять взмахнул короткопалой рукой, и на том месте, где стояли недавно разномастные поединщики, воздвиглась здоровянная кровать под балдахином. Вокруг кровати толпилась как бы не сотня народу, от седых мужиков до бесштанных детей. Все они в голос рыдали и расписывали достоинство жихаря при жизни, так что шум поднялся неимоверный, а всех.